двести пятьдесят первое м а ь Агни Йоги начинается чудесное осуществление заповеданной сказки. В сущности говоря, оно уже давно началось, но невыносимо б ы л даже для знающих осуждено н будущем. Сейчас оно выливается в п л о т н о й ф о р м у у ж д о с т у п н о й наблюдению. По б е е г и духа пробивают почву, зеленеют, дадут вскоре богатые всходы, ничто не остановит течение жизни. Много уже сознаний готовых воспринимать учение жизни. Сроки диктуют волю свою н а р о д у В Должное время, сужденное владыками света радостной победно войдет в жизнь.